Бесконечные эти воспоминания удивительным образом скрасили дорогу и скоротали. Бородатый странник даже не заметил, когда автобус остановился. «Дедуля!» – крикнул шофер. «Ангудай, приехали! Дальше бронепоезд не идет!» В салоне уже было пусто, все вышли. Только пчела жужжала, успевшей залететь в раскрытые двери. «Ангудай, отгадай!» – удивился дедуля. «Так быстро?» «Нифига себе быстро!» – шофер хохотнул. «Я руки себе чуть не вывихнул на этой военно-грузинской дороге!» Оказавшись на улице районного центра, бородатый старикан неожиданно преобразился. Молодцеватой походкой пошел по дороге, влажной после вчерашнего дождя. Стая гусей, самозабвенно купавшихся в луже, завидев чужака, подняла шум и гам, а самый наглый, самый дрочливый гусак, вытягивая шею параллельно земле, со змеиным шипением кинулся на человека. Бородатый странник замахнулся черной тонкой тросточкой, собираясь треснуть гусака по шее, но тросточка вдруг почему-то застыла в воздухе. Дело в том, что старикан увидел заколоченные окна какого-то дома, а затем разглядел на фасаде табличку. «Продается!» Голубые глаза у приезжего сделались едва ли не черными. А проклятый гусак в ту минуту, широко раскрылатившись, подскочил к нему сзади, щипнул за щиколотку. В другое время пастух от боли, наверное, подскочил бы или скривился. А теперь он как будто под наркозом находился. Он стоял, стоял столбом, смотрел на дом, приоткрывший рот и не мигая. Затем он все же двинулся, но уже понуро, сутуло, и как-то потерянно. Молодая прыть его пропала. Он остановился напротив продававшегося дома, соломенную шляпу снял, и лицо его было при этом такое, как будто он стоял перед покойником, прощался навеки вечные. За спиной скрипнула калитка в доме напротив, соседка вышла, дородная да тетка с необычайно узкими плечами, длинной шеей и удивительно широким задом. Тетка была похожа на балалайку огромных размеров, и голос ее тренькал одинокой балалайочной струной, как чуть позднее выяснилось. Живая эта балалайка, поправляя юбку на толстой заднице, неторопливо села на лавочку, заставляя заскрипеть дерево и гвозди. «Купить хотите?» – пропищала она. «Или так любуетесь?» Очнувшись от наркоза, бородатый странник повернулся, подошел. «Это дом Кирсановых?» – спросил он, здороваясь. «Лалай тут проживает». «Кирсановых, ага, купить хотите?» С грустью, глядя куда-то вдаль, прежде ответил странной русской присказкой. «Эх, ма, было б денег тьма». Купил бы деревеньку, дожил да бы помаленьку. Старикан присел рядом с балалайкой, темной тросточкой в землю уперся. И почем продается? Не в курсе? Как бы не соврать, снова пропищала живая балалайка и, подумав, назвала ему цену. «Хорошо». Приезжий стукнул тросточкой по камешку под ногами. Я купил бы. Только где ж хозяин? Балалайка махнула рукой. У городе где-то. Вот свадьба играет и вернется. Лалай? Он женится? Зачем Лалай? Дочка, Сказала Балалайка, ударяя на букву А. Дачка у него замуж собралась. Долго что то думала, гадала девка. А чё тут думать? Он жених, куда тебе с добром, Заремка-то? Я знаю его. Глаза у стариканов взблеснули каким-то жутковатым блеском бешенства. Лицо под бородой побледнело, и рука, сжимающая тросточку, побледнела и затряслась. Зарема? Хрипло спросил он. «А дочка его кто? Молила или кто?» «Так она же у него одна!» Балалайка заметила странную бледность на лице приезжего. «Ты, дедушка, чего это? Водички принести?» «И водочки я выпил бы сейчас!» Невнятно пробормотал приезжий и добавил уже разборчиво. «А когда у них свадьба, не в курсе?» Не знаю, может, завтра, может, даже сегодня. Балалайка покачала головой на тонкой шее и сказала, не скрывая зависти, там у них такой богатый, посаженный отец, такой, ой-ой-ой-ой. Какой отец? Лалай? Разбогател он, что ли? Нет, посаженный отец, ну, вроде этого. Балалайка руками изобразила, Важную какую-то фигуру, вроде свадебного генерала. «А что за генерал?» «Да какой от генерал? Он директор мясокомбинату. Бугай такой». И балалайка снова изобразила что-то руками. «Такой бугай, что морду не обхватишь. Бугаевский. Бог шельму метит. А как?» Желваки запрыгали под бородой на скулах старикана. Дрожащими пальцами он вытащил пачку Казбека, закурил папиросу с конем. На несколько мгновений оказавшись в облаке дыма, старикан задумчиво спросил. «Посаженный отец? А по какой статье посаженный? Ты не в курсе, тетя?» В недоумении посмотрев на него... Живая балалайка приоткрыла рот, где белели три-четыре зуба, похожие на перламутровые колки, на которых натянуты струны из воловьих жил. В несколько затяжек высмолив папиросу с конем, разгневанный пастух швырнул окурок под ноги и сплюнул. И неожиданно молодо встал, даже не встал, а как-то отчаянно вскинулся, как петух, собравшийся взлететь на забор так показалось деревенской бабе. Чудной какой-то, с бородой, а руки-то не старые, удивленно подумала она, глядя вслед приезжему. И подскочил, как петушок, он как припустил, собаки не угонятся. Ослепленный вспышкой гнева, Бородатый странник в первую минуту даже не в ту сторону пошел по тракту. Он собрался двинуть в сторону Купецка, а на самом-то деле пошел в сторону монгольской границы. Потом увидел указатель и сообразил. И обложил сам себе матюгами за бестолковость. Развернулся и пошел в сторону Купецка. Пошел проворно, живо, забывая свою роль, где нужно шаркать блетами. По-стариковски сутулиться и вообще не проявлять такого кипящего темперамента. На тракте было пусто, и тихий старикан неожиданно разъярился, давая себе волю. Размахивает росточкой, он сбивал головки нежных цветов, где копошились пчелы, шмели стрекозы. Под ноги ему то и дело слетали желтые пуговки пижмы, розовые свечки полутораметрового иванчая. Ромашки растрясались снежным пухом. Из придорожных кустов смородины вдруг вылетала птица, с перепугу роняя зернышко из-под хвоста. Сзади иногда шумел мотор. Поднимая руку, пастух пытался тормознуть одну легковую машину, вторую. Но это оказалось делом дохлым. Легковушки и даже один грузовик, грохотавший какими-то железками в кузове. Машины только ветром обдавали разгоряченное лицо старикана, только пылью припудривали белую бороду, похожую на мочало. Старикан ногами топал, рычал и плевался. «Курвы!» Он готов был тросточку сломать через колено. «Я вам устрою свадьбу. Ох, попляшете!» «Да и я хорош!» Надо было расспросить людей в вагоне, ведь они же ехали на свадьбу. Да свадьба-то какая, непростая, с генералом, мать его, с посаженным отцом. Во главе стола будет сидеть Бугай, бокал шампанского держать будет в копытке.